Глава десятая. Совпадение. Гелем Натис. Повезло или нет, но мы никого не встретили на пути к моему флагманскому кораблю с боевым обвесом, которому мог бы позавидовать любой офицерский крейсер Терры. У Дэнчи явно были проблемы иного свойства, но я на всякий случай вырубал камеры и выбирал маршрут, именуя датчики движения. Де держалась молодцом. Однако едва мы взошли на борт, первым делом отправилась в спальный отсек и залезла в капсулу, предварительно вернув мне оружие. Я времени зря не терял. Вставил оружие в специальные пазы в стене, чтобы не летало по каюте в случае неисправности гравитационного оборудования. Подключил сервер к системе ИИ-корабля и назначил ему минимально необходимое энергопотребление. После, наконец, забрался в кокпит... Сел в капитанское кресло и поморщился. Нога начала неметь. Ослабил жгут и принялся за дело. Нужно максимально незаметно покинуть орбиту станции. Но как это сделать, если за мной следили? Сионтик, скорее всего, разгадал мой замысел. Тем более, что в стыковочных шлюзах находилось еще два корабля. Причину, почему меня временно оставили в покое, я узнал позже намереваясь нарушить работу станции при отстыковке. Думал добавить проблем Денчу, но антваги и без меня натворили дел. Витающие в космосе обломки карцера явно подсказали, что заварушка имела место, однако о ее последствиях мне было неизвестно, поэтому особо гадать не стал. Отправлюсь-ка я на Дитлу, найду старого приятеля и через него разузнаю, куда ветер дует». Может быть, не все потеряно, и я смогу обратно вернуть авторитет, а заодно полномочия главного на пиратской базе ренигатов. Все-таки на случай бунта у меня был запасен подарочек, который было крайне сложно обезвредить по той простой причине, что знал о нем только я один. Едва я отшлюзовался, заметил мигающую дорожку на корпусе соседнего отсека станции. Специальное световое оповещение для аварийной стыковки. В любом случае, в капитанской рубке узнали о моем маневре. Второй пиратский крейсер «Харада» включил двигатели и собирался отправиться в погоню. Но вот же совпадение. Бортовой компьютер сообщил о мусоре, летающем в открытом космосе, и тут же раздался аварийный гудок. Столкновение с осколком произошло недалеко от нас. Задело часть обшивки соседнего крейсера преследователей. Невероятное везение. Иначе не назовешь». Включил варп и, не заботясь о сохранности отсеков научной базы позади, совершил прыжок на Дитлу. Длинный мерцающий след моего корабля отразился на одном из экранов бортового компьютера. Я любил наблюдать за этим явлением, но сейчас было не до того. Мягкое перемещение в гиперпространстве продлилось не больше пяти минут, а тело мое ощущало просто невероятные перегрузки. С открытой раны я почувствовал неприятную пульсацию бедра. Пришлось окончательно снять жгут. Прикинул в уме, что не успею наложить швы. Рану надо перед тем обработать. А вставать с места себе дороже. Что ж, будем надеяться, с поясом Дитлы я справлюсь лучше, чем всегда умел. На всякий случай подключил замещающий автопилот на подруливание в экстренной ситуации. Из-за кровопотери могу потерять остроту реакции. Вовремя, потому что выход из гиперпространства был крайне неласковым. Нас в самый центр пояса астероидов, и с первых секунд корабль был вынужден накрениться вправо, чтобы ему не вспорол бочину крупным летающим куском плотных пород. Прежде чем родится новая планета, такие вот скопления станут больше, массивнее, в идеале встретятся с газовыми межзвездными облаками. Одна подобная протопланета как раз зарождалась впереди — там, где был относительно безопасный участок открытого космоса. Астероидный пояс образовался из-за частого столкновения космических объектов друг с другом. Протопланета притягивала к себе менее тяжелые объекты, которые под действием гравитационных сил приобретали единое направление и сейчас кружили по часовой стрелке вокруг будущего ядра, а точнее пока еще диска. У ворот еще один. И еще. Пот выступил на лбу, когда я в последний раз повернул штурвал, прежде чем облегченно выдохнуть. Путь пройден без потерь, если не считать маленькую лужу крови под моим креслом. Включил автопилот до ближайшей космостанции из двух десятков нелегальных скоплений здесь, во всеми забытой системе. Достал из кармана упаковку со шьющим степлером. Нет, для начала пойду найду антисептик. И вообще что-то Диана притихла но к ней загляну после. Занялся делом, пока не свалился в обморок от потери крови, что бывало крайне редко за всю жизнь. Буквально раза два, спасибо, док подлатал, светлая ему память. Каким бы засранцем он ни был, что бы ни говорил, он всегда считал своим долгом вытаскивать пациентов с того света. И этого у него не отнять. Было.